Тем временем в Копенгагене обвенчались Нанни и Дюринг. Одновременно Дюринг расстался с Фалкином и занял место главного редактора старой и почтенной газеты "Бурген Бладет", особенно популярной среди дельцов. Тесть его, Филипп Саломон, не принимал никакого участия в возвышении Дюринга. Последний был всем обязан влиянию адвоката Верховного суда Макса Бернарда. Дюрен входил в число крепостных рабов Бернарда и был одним из тех, на кого возлагались особенно большие надежды, благодаря его красивой внешности, умению приспосабливаться и рано проявившемуся презрению ко всем человеческим законам и обычаям. Не без помощи великого человека Дюрен уже двадцати лет от роду занял заметное место среди. сотрудников Фалкина. И находясь на этом посту, слепым повиновением завоевал полное доверие и даже дружбу своего благодетеля. Но когда Дьюринг сообщил ему о своей помолвке с Нани, Макс Бернард выказал явное недовольство. Две глубокие морщины пересекли его лицо, и он сказал следующее: "Она же еврейка. Ах, Дьюринг, Дьюринг!" Вы меня просто изумляете. Я считал вас умнее. Я уже довольно давно обратил ваше внимание на дочь советника Линдхольма. Она и богата, и красива. И вы вполне сумели бы произвести на неё нужное впечатление. Но в первый раз за всю жизнь Дюринг отказался повиноваться своему господину и повелителю. Он на самом деле был влюблён в Нани. Перед такими женщинами, как она, он не мог устоять. И это было его единственной слабостью. Макс Бернард понял, что здесь ему придётся уступить. У него самого оказывалось далеко не каменное сердце при виде красивых женских плеч. И поэтому и всякого рода глупостей он прощал лишь глупости, совершённые в имя женщины. Он ограничился тем, Что взял с Дюринга обещание не предавать помолвку гласности, пока он Бернард не добьётся для Дюринга более солидного и независимого места в датской журналистике. Недели не прошло, а Дюринг уже занял завидный пост редактора Бурген Бладетт. Макс Бернард хотел тем самым обскакать Филиппа Саломона. Он боялся лишиться хотя бы частички своего влияния на Дюринга. Если Дюренг получит тот же пост из рук тестя. И вот Дюренг и Нанни сыграли свадьбу. Сыграли ее очень просто, без всякой помпы. В один прекрасный день Нанни вернулась домой из города, ведя под руку нового испеченного редактора Боргетбладет и с улыбкой от рекомендовалась своим родителям как Фру Дюренг. С утра пораньше они забежали в преполённый магистрат и там зарегистрировали свой брак. Причём только с великим трудом удержались от смеха во время совершения процедуры, как бойко поведала Нанни. Потом они отправились в ресторан и позавтракали вместе с какими-то знакомыми Дюринга, которые случайно оказались в Старане. Во время обеда за столом, накрытым парадно, Насколько это позволило спешка, Филипп Соломон провозгласил здравицу в честь своей дочери и ее супруга с невольной торжественностью, отличавшейся от веселой беспечности молодых. Мать тоже была очень растрогана. Как ни старалась стареющая чита под влиянием собственных детей и тем много со временем от такого сюрприза разом слетела вся их напускная любовь к нововведениям. В глубине души они не ждали от будущего ничего хорошего, а больше всего их огорчало своеволие дочерей. Но мало помалу общая радость захватила их, и за столом поднялось шумное веселье в честь новобрачных. К чему немало способствовали младшие сломоны. Одна только Якова оставалась мрачной и безучастной. Она Единственная из всех даже не принарядилась. Её так возмутила легкомыслие няни по отношению к святым таинствам любви, что лишь по настоянию матери она вышла к столу. Она пробовала было отговориться, ссылаясь на недомогание. Она и в самом деле чувствовала себя не очень хорошо. Несколько раз во время обеда у неё начиналась нервная дрожь и головокружение. Как только все встали из-за стола, Якова ушла к себе и больше не показывалась. Она села за очередное письмо Перу, другого средства заглушить тоску и унять мучительную ревность, которая подрывала ее душевные и физические силы, она не знала. Определенных подозрений она не питала. Малейшая мысль о его неверности была настолько чужда ей, что ни короткие, сухие письма Перо, ни его неуклюжие попытки Найти прежний доверительный тон не беспокоили её. Её гордая и целомудренная натура не допускала даже возможности обмана. С той самой минуты, когда они стали принадлежать друг другу, она воспринимала Пера как неотъемлемую частицу самой себя. Она не забыла ещё благодарного и счастливого выражения, которое светилось в глазах Пера. когда он в первый раз держал её в своих объятиях. Она хранила это воспоминание как святую залог любви. В тот же миг она твёрдо поняла, что она тоже женщина, что она может быть желанной, хотя прежде она порой готова была сомневаться в этом. Но стоило ей подумать о тех, с кем ежедневно общается пер, кому выпало счастье жить рядом с пером, пожимать его руку, слышать его голос, видеть его улыбку, как в ней поднималась страшная ненависть к этим чужим людям, которым в избытке дано то, о чем она может только мечтать. Она завидовала камням, по которым ступают ноги Пэра, воздуху, который ласкает его загорелые щеки. Она ревновала его к официантам, которые его обслуживают, горничным. который по утрам убирают его постель, ещё сохранившую запах и тепло его тела. А в гостиной мать тщетно пыталась тем временем извиниться за Якуба перед Дьюрингом и Нанни, которая весьма едавито прокомментировала уход сестры. "Она всё время такая расстроенная", сказала мать. "Я очень беспокоюсь за неё". Нанни усмехнулась и ничего не ответила. Но осил вы экипаж, чтобы ехать с Дюренгом на его холостяцкую квартиру, где они собирались провести ночь. Она потише и прижилась к нему и сказала: "А ты смекнул, что творится с Якобой? Ты, наверное, заметил, как она себя вела за столом. Бедняжка лопается от зависти. Она просто с ума сходит, что это не она едет теперь к себе домой со своим драгоценным пером. На другой день." Молодые уезжали за границу на несколько недель. За этот короткий срок они собирались объездить почти всю Европу. Больше всего их привлекала Испания, ибо Наня не хотела во что бы то ни стало посмотреть бой быков. Поэтому путешествие главным образом складывалось из пребывания в купе поездов и в номерах отелей. Но именно такая сумбурная жизнь и бесконечные встречи со всеми возможными людьми доставляли больше всего удовольствия молодожонам. Даже в свой медовый месяц они не искали уединения. Собственно, о настоящих чувствах ни с его, ни с её стороны не могло быть речи. Через непродолжительное время вся любовь Дюринга свелась к извещрённым ласкам. Относительная невинность на ней не помешала ей принять ласки мужа с такой охотой, которая мало чем отличалась от порочности, а по-настоящему супругов связывала самое обыкновенное тщеславие, ибо брак их в ранней мере в стил обоим. Дюренк, например, был вне себя от гордости, видя, какое внимание привлекает восточная красота Нанни. Гордость усугублялась догадкой, что люди считают их незаконными супругами, а любовниками. Он отлично сознавал, что и манеры держаться, и туалетами своими Нанни походит, но на и наиболее шикарных дам полусвета. Собственно, этим она его и взяла. И теперь в числе ле Дюринга приятно щекотали завистливые взгляды, которыми провожали их мужчины даже в греховном Париже. Нанни со своей стороны гордилась элегантной и корректной внешностью мужа. Её высокая, изящная фигура и лицо, обрамлённые золотистыми волосами, привлекали внимание во всех отелях. Она сама часто говорила, что он похож на немецкого принца. Радовалась она и тому, что Дюринг не еврей. Нанни нередко жалела о своём происхождении, хотя и пыталась уверить всех и вся в обратном. Зато теперь она честно признавалась, Что радо-радёшенька навсегда расстаться с именем Соломон и именоваться Фру Дюринг. И наконец, она гордилась мужем потому, что он в качестве редактора имел бесплатный доступ в такие места, куда простые смертные должны были брать билеты, и если вообще могли туда проникнуть. Любовь к роскошным и дорогим нарядам, Нанни ещё в девичестве сочетала с изрядной скупостью. Эту черту она сохранила и в замужестве. Легкие замашки Дюринга вызывали у неё скрытое беспокойство. Всякий раз, когда надо было за что-нибудь платить, она прямо выходила из себя. В любом отеле она по 10 раз на дню вызывала горничную, так как вечно меняла туалеты. Однако, уезжая, ухитрялась вовсе не оставлять чаевых или в лучшем случае выкладывала на столик полфранка. Весенние холода и дожди погнали молодоичи ту на юг. Из Парижа их путь вёл прямо в Мадрид. Но поскольку до них дошли слухи, что в Мадриде вспыхнула холера, они перевалили обратно через Пиренеи, именовав французскую Ривьеру, а четилис в Италии. Пер всё ещё жил в Риме. Якоба предупредила его в письме о приезде Дюрингов, хотя ни малейшей надобности в этом не было. Датские газеты, которые он регулярно читал в скандинавском обществе, ежедневно извещали о каждом шаге молодожёнов. Весьма популярный, но не слишком почтенный театральный критик-рецензент вдруг сделался важным лицом. Ещё не бывало случая, чтобы молодому человеку без всякого диплома, без всякой проверки, человеку, не имевшему даже безупречной репутации, вдруг доверили руководство Такой газетой, как Бургертбладет, Макс Убернаду и впрямь не легко было на сей раз добиться своего. Покуда Баловень счастья разъезжал по Европе в оббитых бархатом купе и наслаждался ласками своей очаровательной супруги, те из датских газет, которые Макс Убернаду еще не удалось прибрать к рукам, начали против него ажестичную кампанию во имя нравственности. Назчание Дюринга всположилось сигналом к новой вспышке никогда не угасавшей ворожды между людьми новой и старой формации. Имя Дюринга стало знаменем борьбы, под которым столкнулись предприимчивость и бессилие, высокомерие и хорошо припрятанная зависть. В газетке помельче писали о Дюринге длинные статьи с приложением его фотографий. Сатирические листки помещали пёстрый карикатуры на Дюринга, А тем временем тысяча устная молва катилась по стране, и защищаясь в самих роскоzнях об утончённых привычках Дюринга, об атласных стенах его квартиры, об оргиях и разгуле, достойных Сарданапала. Неудивительно поэтому, что предстоящее прибытие Дюринга и его молодой супруги вызвало большое волнение среди проживающих в Риме датчан. Особенно сильную досаду вызывало у пера добродетельное возмущение дам, усиленно занимавшихся делами популярных чины. Пер никогда не унижался до того, чтобы завидовать чужому счастью, так как он считал себя избранной, исключительной личностью, стоящей выше всякого соперничества. Правда, и бродячая жизнь за последние полгода развивши в нём чувство самоанализа и сравнения, которые он невольно делал, Знакомясь со всеми новыми и новыми людьми, понаторившими светской жизни, и визит к маленькому художнику, и рассказ последнего о сказочном успехе доктора Бибера, всё это убедило Пера, что в его характере есть досадные слабости, которые надо преодолеть. Растущая изо дня в день слава Дюринга усиливала настроение, овладевшее им в мастерской художника и управлявшее Теперь его поступками. Оно сопровождало его всю дорогу, как тайное сознание собственного веселья. Даже в Риме, предаваясь самому неубозденному веселью, он чувствовал в душе скрытую грость. Случайно услышав в скандинавском обществе, что новобрачных ожидаются в Риме дневным поездом, он после некоторого колебания решил сесть к их на вокзале. Он убеждал себя, что коль скоро они с Дюренгом стали свояками, то для семейного мира им лучше быть в дружбе. На самом же деле он просто боялся, что если будет держаться холодно и неприветливо, все сразу догадаются, что его просто мучает зависть. Итак, обзаведясь дешевым букетом для Нанни, он встретил их на вокзале и поздравил с приездом в Рим. Маленький проворный редактор, как всегда, был сама предупредительность. Он пробормотал слова благодарности и пожал великодушно протянутую руку Пэра, с улыбкой, которую по счастью заметила одна лишь Нанни. Сама Нанни выказала при встрече неподдельную радость, называла Пэра зятем, передала ему приветы от Якоба и от всех домашних. Позже они встретились ещё раз, так как уговорились пообедать вместе во французском ресторане. После обеда Дьюринг утратил всякую общительность и открынно зевал, прикрывая рот холодной рукой. Зато Нэнни не умолкала ни на минуту. Она щебетала без передышки и изо всех сил старалась занять пера, чтобы он не заметил бестактности её супруга. Потом они отправились пить кофе в открытое кафе на Пятцокалонное. Здесь, как и повсюду, Нанни привлекла всёобщее внимание своей красотой, своей развязностью и своим туалетом. Она была вся в белом, от кружевной шляпки до туфель с бантиками. Лёгкая ткань колыхалась вокруг её пышного стана, словно лебяжий пух. Первому не мог прийти в себя от изумления до того, ослепительно красивой показалась ему Нанни. Он успел почти позабыть, как она хороша. Сидя против неё за круглым столиком в кафе, он не разу кратко поглядывал на её обнажённую шею и пышную грудь. И ему невольно вспомнилось, как в своё время он чуть не сделал ей предложения, причём тогда Нани, скорее всего, ответила бы согласием. Когда маленькая компания рассталась поздно вечером, было решено, что на следующее утро П зайдет в отель за Нани и будет весь день развлекать её. Поскольку Дюренгу необходимо побывать в датском консульстве, чтобы собрать материал об экономической жизни Италии для путевых заметок, которые он собирался послать в свою новую газету, такой план предложила сама Нанни, и Дюренг с присущей ему галантной невозмутимостью немедленно согласился. Перед свадьбой молодые супруги поставили друг другу единственное условие: каждый сохраняет в браке полную свободу. Малейшая попытка одного из супругов ограничить независимость другого, особенно в отношениях к особым другого пола, рассматривается как достаточный повод для развода.